Глава 10 Изобретение инженера Вопрос, который очень тревожит Сайреса Смита Подъем на гору Лес Вулканическая почва Трарапаны Муфлоны Первая площадка Ночной лагерь на вершине горы Через несколько секунд охотники подошли к ярко пылающему огню. Сайрес Смит и журналист стояли около него. Пенкроф с кабаном в руках молча смотрел на обоих. «Вот видите, старина!» — вскричал Гидеон Спилет. «Огонь! Настоящий огонь, на котором прекрасно жарится эта чудесная дичь!» «Но кто зажег его?» — спросил Пенкроф. «Солнце!» Ответ Гидеона спилита был вполне точен. Солнце действительно было источником тепла, которое столь восхищало Пенкрофа. Моряк не хотел верить своим глазам. Он был до такой степени изумлен, что не мог вымолвить ни слова. «У вас, значит, была линза, мистер Сайрес?» спросил Герберт. «Нет, мой мальчик, но я сделал ее», отвечал инженер. И он показал Герберту прибор, заменивший ему линзу. Это были два стекла, снятые с часов инженера и спилета. Наполнив их водой и скрепив их края с помощью глины, Сайрес Смит сфабриковал настоящее зажигательное стекло, которое сосредоточило лучи солнца на охапке сухого мха и воспламенило его. Пенкрофт возрился на этот аппарат, потом безмолвно перевел глаза на инженера. Этот взгляд был красноречивей слов. Смит казался Пэнкрофу, если не божеством, то во всяком случае сверхчеловеком. Наконец к нему вернулся дар речи, и он воскликнул: "Запишите это в вашу книжечку, мистер Спилит, обязательно запишите". "Уже записано", ответил журналист. С помощью наба Пэнкроф наставил вертел, и вскоре кабан должным образом выпотрошенный жарился на ярком огне, словно обыкновенный поросёнок. Трубы снова стали обитаемыми, не только потому, что огонь согревал коридоры, но и потому, что загородки из камней и песка были восстановлены. Как видно, инженер и Спилит хорошо поработали за день. Силы Сайреса Смита почти восстановились, чтобы испытать себя, он даже поднялся на верхнее плато, Оттуда он долго смотрел на вершину, которой собирался достигнуть на другой день. Привыкший на глаз определять высоту и расстояние, инженер считал, что эта гора находится в шести милях к северо-западу и возвышается на 3500 футов над уровнем моря. Наблюдатель, находившийся на ее макушке, мог, следовательно, обозреть горизонт в районе не меньше 50 миль. Очевидно, Смиту не нетрудно будет разрешить вопрос, Остров или материк, который он не без основания считал важнее всех прочих. Ужин оказался вполне удовлетворительным. Мясо кабана нашли очень вкусным, а из водорослей и орехов вышла отличная закуска. За едой инженер больше молчал, он обдумывал план действий на завтра. Раза два Пенкрофт заговаривал о том, что следует предпринять, Но Сайрес Смит, человек по натуре методически, в ответ только качал головой. «Завтра мы будем знать, что нам делать, и станем действовать соответственно», — сказал он. Покончив с едой, подбросили на очаг новую охапку сучьев, и обитатели труп, в том числе верный топ, погрузились в глубокий сон. Ничто не нарушило спокойствие ночи, и на утро 29 марта они проснулись свежие, бодрые, и готовые к походу, который должен был решить их судьбу. Все было готово для экспедиции. Остатками кабана Сайрес Смит и его товарищи могли бы питаться еще сутки. К тому же они твердо надеялись пополнить свои запасы в пути. Инженеры Гидеон спилит снова вставили часовые стекла на место, и Пенкрофт, чтобы иметь труд, спалил еще кусок своего платка. А кремня в этой почве вулканического происхождения Должно было быть сколько угодно. В половине восьмого утра исследователи, вооруженные дубинами, выступили из труб. По предложению Пенкрофа, было решено направиться к горе по уже известной дороге через лес и вернуться другим маршрутом. Эта дорога была к тому же и самой короткой. Путники обогнули южный угол стены и пошли вдоль левого берега реки до того места, где она сворачивала на юго-запад. Путь, проложенный накануне среди хвойных зарослей, был легко обнаружен, и к девяти часам утра Сайрес Смит и его товарищи достигли западной окраины леса. Поверхность почвы была сначала довольно ровной, небольшие болота сменились сухим песком, дальше наметился небольшой подъем, ветший от берега вглубь местности. Среди зарослей изредка виднелись какие-то убегающие животные, Топ немедленно кидался за ними. Но Сайрес Смит тотчас же призывал его обратно, так как время для охоты еще не наступило. Позже другое дело. Инженер был не такой человек, чтобы отвлечься от своего основного плана. Можно было с уверенностью сказать, что он даже не обращал внимания на внешний вид и естественные богатства окружающей природы. Его единственной целью было подняться на гору, и он неуклонно стремился к ней. В десять часов сделали короткий привал. По выходе из леса путники могли хорошо обозреть рельеф местности. Гора состояла из двух конусов. Первый из них, усеченный на высоте двух с половиной тысяч футов, был окружен прихотливо разбросанными отрогами, похожими на раздвинутые когти огромной птичьей лапы. Эти отроги разделялись множеством долин, поросших деревьями, купы которых достигали вершины первого конуса. Северо-восточный склон горы казался менее лесистым. На нем виднелись какие-то темные глубокие полосы, вероятно, потоки лавы. На первом конусе покоился второй конус, со слегка округленной вершиной, стоявший несколько наискось. Он походил на большую, круглую, сдвинутую на ухо шляпу, Казалось, конус состоял из обнаженных пород, кое-где прорезанных красноватыми утесами. Вершины второго конуса и стремились достигнуть путники. Выступы окружавших ее отрогов представляли самый удобный путь к этой цели. «Мы находимся на вулканической почве», сказал Сайрес Смит. Его друзья, идя за ним следом, начали понемногу подниматься по заднему склону отрога, который извилистой и не слишком крутой линией вел к первому плато. В этом месте почва изобиловала буграми, созданными работой подземных сил. Там и сям виднелись переносные валуны, глыбы базальта, куски пемзы, вулканического стекла. Редкими купами попадались хвойные деревья, которые лишь несколькими сотнями метров ниже на дне узких ущелий росли густыми массивами, почти непроницаемыми для солнечных лучей. В начале восхождения на нижней гряде скал Герберт заметил отпечатки следов каких-то больших диких животных, по-видимому, недавно побывавших здесь. «Эти звери, должно быть, не очень охотно уступят нам свои владения», сказал Пенкроф. «Ну что ж», заметил журналист, которому уже приходилось охотиться на индийских тигров и африканских львов. Мы, несомненно, сумеем с ними расправиться, но пока что будем настороже. Путники понемногу поднимались, но дорога к вершине, удлиняемая обходами и различными препятствиями, была долгая. Иногда земля вдруг уходила из-под ног, и путники оказывались на краю глубоких расщелин, которые приходилось обходить. Возвращение назад и поиски более доступной тропинки требовали времени и сил. К полудню... Когда маленький отряд остановился, чтобы позавтракать под сенью развесистых сосен, на краю ручья, стремительного как водопад, до первого плато оставалось еще полдороги. Было очевидно, что его удастся достигнуть не раньше наступления сумерек. С этого пункта вид на океан был обширнее, но справа его заслонял острый юго-восточный мыс, и нельзя было сказать, примыкает ли берег к какой-либо земле, скрытой от взоров. Слева видимость, правда, простиралась на несколько миль к северу, но на северо-западе, в том месте, где стояли наши исследователи, резко выступал вперед край мощного отрога, довольно странной формы, являвшегося как бы опорой центрального конуса. Вопрос, который так беспокоил Сайреса Смита, все еще оставался поэтому загадкой. Час дня восхождение возобновилось. Путникам пришлось отклониться к юго-западу, и снова зайти в глубь густых зарослей. Там под семью деревьев летали птицы из семейства фазановых, так называемые трагопаны, с мясистым подгрудком на горле и двумя тонкими цилиндрическими наростами позади глаз. Трагопаны были величиной с петуха. Самка отличалась сплошным коричневым оперением, тогда как самец блистал ярко-красными перьями с маленькими белыми крапинками. Сильным и ловким ударом камня Гидеон Спилит убил одного из этих пернатых, на которого от небезжадности взирал пенкров проголодавшийся на свежем воздухе. Выйдя из леса, наши альпинисты, помогая друг другу, поднялись по очень крутому скату высотой футов в сто и достигли верхней площадки, поросшей редкими деревьями. Почва этой площадки была, видимо, вулканического происхождения. Теперь предстояло вернуться к западу, описывая сложные петли, чтобы облегчить себе путь. Склоны горы были почти отвесны, и приходилось тщательно выбирать место, куда поставить ногу. Нап и Герберт шли во главе, Пенкров в арьергарде, Сайрес Смит и журналист двигались между ними. Звери, обитавшие на этих высотах, а их, судя по следам, было немало, Несомненно, принадлежали к животным с верной поступью и сильными мускулами, вроде серн или горных коз. Некоторые из них попадались на глаза путникам, и Пенкроф окрестил их другим названием. «Бараны!» – внезапно закричал он. Путники остановились в шагах в пятидесяти от небольшой группы рослых животных с крепко загнутыми приплюснутыми рогами и длинной шелковистой бурой шерстью. это были непростые бараны они принадлежали к виду распространенному в гористых местностях умеренной зоны и по словам герберта назывались муфлонами а ли они на жаркое спросил пенкров да ответил герберт ну так значит это бараны муфлоны неподвижные среди обломков базальта с удивлением смотрели на двуногих которых очевидно встретили в первый раз. Потом в них внезапно проснулся страх, и они быстро скрылись, прыгая по скалам.